Здесь мы переменили лошадей, по скорости, с каковой их запрягали, по торопливой служливости бородатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты. Я увидел, что благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика. Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос, кто едет, ямщик отвечал громогласно. в кум со своей хозяюшкою. Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасной бранью. Выходи, бесов кум, сказал мне усатый вахмистр. Вот уже тебе будет баня и с твоею хозяюшкою. Я вышел из кибитки и требовал, чтобы отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору.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 Савельич явился меня раздевать. Я объявил ему, чтобы на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ванной. Он был заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобой будет ходить? Что скажут родители твои?» Знаю упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностью. «Друг ты мой, Архип Савельич», — сказал я ему, — «не откажи, будь мне благодетелем. В прислуге здесь я нуждаться не стану».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 — Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, когда узнают Марью Иванну. — Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят. Ты будешь за нас им, не так ли? Старик был тронут. — Ох, батюшка ты мой, — Петр Андреевич, — отвечал он. — Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Иванна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему, провожу ее ангела Божия...